«Командующий 11-й армией, генерал лейтенант Головацкий. Восточный Пскова». «Кто это у тебя там так лихо марширует, капитан? Вбиваешь навыки строевой штатским?» Маршал Ворошилов хмыкнул, разглядывая новобранцев в мятых гимнастерках, под ремнями складки-то порщатся. Головацкий тоже ухмыльнулся. Больно уж в разнобой вступали бойцы, оттаптывая друг другу ноги в ботинках с нелепыми обмотками, То студенты старших курсов, лифли, товарищ маршал Советского Союза, переводчики. Вот и гоняем их с утра до вечера, строевую выправку придаем соответствующую, чтобы на немецких солдат хоть издали походили. походили. Язык вражеский знают. А то у меня бойцы только две фразы еле запомнили. Хох и Гитлер-капут. Дальше гоняй. А то как в старину выходит, сено-солома. Показывай свое хозяйство. Танки в первую очередь. Не дожидаясь ответа, Ворошилов и Мехлис направились к немецким танкам, что стояли под маскировочными сетками. Николай Михайлович тут же пересчитал трофейную бронетехнику, что удалось им эвакуировать с поля боя, начиная с 3 июля, и наскоро отремонтировать. В Перелеске собрали более двух десятков единиц. Два Т-4 с коротким окурком ствола, пара троек, полдесятка чешских танков двух типов, три двойки с тонкими стволами «Эрликонов», С краю командирский танк на базе единички и такая же САУ с чешской 47 миллиметровой пушкой вместо башни. Восьмиколесный разведывательный броневик и парочка более маленьких, двухосных, с открытыми сверху башнями, с полдюжины бронетранспортеров разных типов. Плюс десяток германских грузовых и легковых автомобилей и вдвое больше мотоциклов с колясками. И артиллерию не забыли. Четыре колотушки в 37 мм стояли чуть поодаль. Это была одна из давних задумок Головацкого. Пустить к немцам в тыл троянского коня на новый лад, благотрофейного вооружения, техники и обмундирования набралось изрядное количество. Подготовленных бойцов и командиров набрали быстро, развернули моторизованный батальон «Оснас», придав его первому механизированному корпусу и окружив завесы секретности и патрулей с охраной. «Не впечатляет», — громко произнес Ворошилов и похлопал по броне с намалеванным крестом. «Четверка» действительно выглядела неказисто, а уж пушка смешно, но по сравнению с КВ или Т-34, а для Т-26 и БТ этот танк был страшной угрозой. Лобовая броня в отметинах от попаданий снарядов в сорокопяток. Маршал медленным шагом обошел немецкий танк негромко произнес, обращаясь к Головацкому. «Как он тебе, Николай Михайлович?» «Сейчас уродец, а через полгода мы от него взвоем». В этом, я уверен, даже не на сто, а на двести процентов. «Обоснуйте, что вы имели в виду?» Мехлис смотрел на генерала Цепко, и Гловацкий вздохнул. «Наша дурная черта — считать объективный анализ вражеской техники антисоветской пропагандой». Но ответил честно, как знал из опыта этой войны, по книгам. «Все просто, товарищ Мехлис. Добавят на лобешник корпуса и башни броневую нашлепку в 3 сантиметра. Или приварят» или на болты посадят ее, и будет уже 80 миллиметров. Наши танковые и противотанковые пушки пробьют ее броню только с самой близкой дистанции, и окурок заменят на длинный ствол. Сейчас 26 калибров, а будет 48 или все 60. На тройку последнюю пушку, скорее всего, уже ставят. У них в пехотных полках такие 50-миллиметровые ПТО есть в наличии. Так что такое перевооружение не проблема для германских заводов а нам будут лишние хлопоты. А с таким усиленным бронированием их танков у нас есть чем сейчас справиться? Зенитки среднего калибра бронебойным снарядом пробьют, а из ПТО нет. Впрочем, видел в корпусе Лилюшенко две пушки ЗИС-2, калибр 57 мм, с длинным стволом. Это одолеет запросто. Но их ничтожно мало. Только ведь в этом мае вроде бы начали выпускать, но отличная пушка... Слышал, краем уха жаловались артиллеристы, что сейчас для них стоящих целей нет. В лед пробивают вражеские танки. Вот только снарядов мало для нее производят. Сущие крохи по нынешним временам. «Конструкция грабина», — произнес Ворошилов. «Мастер, такие пушки делать». «И что ты предлагаешь, Николай Михайлович?» «Война на месте стоять не будет. Новые образцы вооружения появятся обязательно». Но пока ими фронт насытят, дело-то долгое. Но выход тоже есть. Старые системы модернизировать можно, улучшить их качественные характеристики. Благо, количественные в порядке. Многие виды ведь давно в серию запущены, достаточно хорошо освоены в текущем производстве. Это касается всего спектра нашего вооружения. От танков до автоматов. Кое-что удалось уже продумать на основе опыта войны. «Так, и вы молчали?» «Почему докладную на имя товарища Сталина не написали? С вашим-то опытом псковских боев, причем успешных, нельзя такие разработки замалчивать, товарищ Головацкий!» «Почему замалчивать, товарищ Мехлис? Многое внедрено на нашем фронте, рекомендации изданы. Кое-что уже наработано. Готов немедленно представить сделанные мной необходимые выводы вашему взгляду. Хотя бы часть предложений по организации танкового вооружения». Я думаю, с этим нужно поторопиться и наладить производство, пока немцы качественно не усилили свои панцерваффе. Лучше нам встретить все вражеские задумки во всеоружии. Здесь рядом наш тяжелый танковый полк из механизированного корпуса и разведывательный батальон. Считаю, там есть на что посмотреть. Нам идти всего четверть часа. Так что стоим? Пойдем туда, товарищи. Я недавно узнал очень интересные цифры стоимости наших танков и то благодаря товарищу Ворошилову». Гловацкий подошел к массивному КВ и похлопал ладонью по его лобовой плите. «Стоит танк 670 тысяч рублей, а вот такой же, но со 152 миллиметровой гаубицей, уже 900 тысяч. Последний оказался в боях не совсем эффективным, и его недавно сняли с линии. Однако причина скорее не только в пороках самой конструкции». В неумении наших танковых командиров ими правильно распорядиться в бою. Пороки? Что вы имеете в виду, товарищ Гловацкий? Маста тяжелая, трансмиссия часто выходит из строя. А его еще дополнительно утяжеляют. Вот, посмотрите. Башня недавно дополнительно экранирована, броня на болтах. Зачем? Как зачем? Удивление Ворошилова было искренним. Снарядам ведь противостоять нужно. В этом и сам ответ, Климент Ефремович. Снарядом. Вопрос, а каким именно? У немцев 37-миллиметровые и 50-миллиметровые ПТО. Первая против клима абсолютно бесполезна. А вторая пробивает бортовую броню под прямым углом с 300 метров, не дальше. То есть откровенно неэффективное оружие. А вот их 88-миллиметровые зенитки и 105-миллиметровые полевые пушки с километра лоб корпуса пробивают. А там чуть ли не дециметр брони. Зачем КВ таскать на себе лишний груз брони, который избыточно против ПТО и недостаточно против зенитки? Я недавно попросил расчеты сделать. Так вот, бортовую броню можно ослабить до 60 мм, а лобовую — до 75 мм. Ее противотанковые пушки немцев все равно не возьмут. Ни с каких разумных дистанций. А вот выигрыш порядка 5 тонн будет. Даже если резко усилить вооружение, на 3 тонны все равно КВ полегчает. А значит, меньше ломаться будет сама машина, и наши мосты с дорогами не так увечить. «Усилить вооружение необходимо», — задумчиво произнес маршал. «Немцы ведь нарастят броню на своих танках». «Необходимо», — согласился Гловатский. «Тут еще парадокс. Наш Т-34 имеет броню тоньше, но не менее эффективную против германских ПТО. А вот вес 28 тонн. При том же дизеле скорость выше, проходимость лучше» а пушка равна калибрам, то есть почти равноценен в боевом применении, а стоимость всего 260 тысяч рублей. Есть смысл задуматься. Значит, нужно резко усилить боевые качества КВ, облегчить его, поставить более мощную пушку, хотя бы типа 85-мм зенитной, иначе зачем тратить в 2,5 раза больше? Я не конструктор, но такой дисбаланс сразу бросился в глаза. А КВ с большой башней действительно не нужен. Но это не означает, что такая пушка не важна в поддержке наших танков в наступлении. Изготовить надо облегченный корпус, в просторной рубке установить МЛ-20 или А-19. Это и поддержка огнем, и любой немецкий танк в груду металлолом обратит в одну секунду. Нет защиты, не будет существовать в принципе от тяжелых снарядов. А самоходная артиллерия настоятельно нужна. Проходимость на уровне танков поддержит в любой момент боя. И вообще, буксируемую артиллерию лучше полностью вывести из танковых соединений, заменив ее самоходной. Вот тогда будет формула броня, маневр, огонь. Где столько самоходок твоих взять? В сердцах произнес Ворошилов и выругался. Нам танков не хватает. А вот она стоит. Головацкий подошел к небольшому танку. Голова генерала оказалась на уровне конусообразной башни. Это основа, будущий вариант. Плавающий т 40 потому корпус так у него раздут, чтобы на воде держаться. Но пушки-то зачем плавать? Как это пару уменьшить габариты можно? Двигатель автомобильный, дешевый, его вперед сдвинуть, а на корме из противосколочных стенок рубку поставить для двух номеров расчета и пушку на выбор. Пехоту поддержать тогда УСВ, танки остановить. Здесь два. Налет вражеской авиации отразить на колонну, автомат зенитный в 25 мм или с парку дошика Стоимость в четверо меньше, чем у Т-34. Легок, дешевый, прост. На автомобильном заводе крупными сериями выпускать можно. Я бы такую общевойсковую самоходную артиллерию во все стрелковые дивизии направлял. Как мобильный резерв ПТО им цены не будет. Танки дороги, а эти пушки выгодны и эффективны. Если по начальным буквам взять, то получается аса. Жало у такой ОСЫ страшное. Задумчиво произнес Ворошилов, оглядывая будто заново Т-40. То, что нужно. Стоимость, эффективность есть главный критерий этой войны. Много вооружения потребуется, очень много. Тут не до жиру. Вот наладят выпуск Т-50 и что? Отличная машина, спору нет. БТ-7 и Т-26 по всем параметрам превосходят. Вот только стоимость маленького Клима в 210 тысяч рублей, почти как у Т-34. По весу вдвое легче, и сорокопятка супротив с трехдюймовки установлена. Так что лучше иметь хороший средний танк, чем отличный, но легкий. Да и саму Т-34 улучшить можно, слышал от танкистов. Башня тесная, увеличить необходимо, чтоб трое из экипажа в ней легко поместились, где сейчас и двоим тесно. И командир своим делом занялся бы, а не снаряды подавал. Рации надо на все самолеты и танки поставить, чтобы управление подразделением нормальным стало, действенным и быстрым. Не флажками же с башни махать, или крыльями в небе. Какой толк от танка в разведке, если он важные сведения немедленно передавать в ТАП не может? И зачем тогда таких глухонемых в бой отправлять? Вы это уже на бумаге изложили? Быстро спросил Мехлис. Да, записывал в тетрадь. Даже рисунки с чертежами сделал корявые. Ведь я не инженер, не конструктор, сам не танкист. Мысли общевойскового генерала по увиденным в жизни моментам и парадоксам. Как усилить РКК без больших затрат, но с должным уровнем эффективности? Вооружение для бойца должно быть простым, дешевым, легким в производстве и убойным для противника. Только и всего. А на основе этого строится тактика и вводятся штатное расписание подразделений, частей и соединений. «Николай Михайлович, прошу дать мне ваши записи. Сегодня я буду в Москве, а там найдется, кому их посмотреть. Хорошо?» «Сейчас распоряжусь, товарищ Мехлис». Гловацкий поймал взглядом Ворошилова. Тот был явно раздосадован. Маршал даже отвернулся чуть в сторону, чтобы начальник главполит Упра не видел его лица. «Ничего не поделать, Климент Ефремович. Такая просьба Мехлиса равносильна приказу. Придется мне записи отдать ему, а не вам». «Понимаю, но обещаю, что и вам будет не менее ценная рукопись. Все же это опыт той вашей войны, а у меня просто хорошая память».